Глава четырнадцатая «Демонов ветер!» – прошипел десятник, плотнее затягивая ворот. Этой ночью дежурила рота Маркуса, и, как назло, погода была самая паршивая из всех возможных. С неба падали мелкие ледяные капли, дул промозглый противный ветер, еще и нагоняющий смрад от лежавших внизу мертвецов. И будто этого было мало, в лагере лоялистов всю ночь царило какое-то оживление. С форта видны были только мелькавшие туда-сюда огоньки, но спокойнее от этого не становилось». Хейс запретил зажигать факелы на башнях и воротах, чтобы глаз не привыкал к свету и лучше видел в темноте, и дежурившие солдаты всю стражу всматривались во тьму. Хорошо хоть под воротами стояла прогретая палатка, можно было обсушиться и посидеть в тепле, да и чего таить, неожиданный банный день поднял всем настроение. Одержимый расстарался, наколдовал воды, а затем еще и дополнительное помещение соорудилось с камня на другой стороне от донжона, где можно было обустроить какую-никакую помывочную. Жаль только, что такие каменные стены были хрупкими. На вопрос десятника, нельзя ли и укреплений дополнительных так наколдовать? Маркус не без сожаления ответил, что такая стена посыплется от первого же попавшего в нее снаряда и даже толщина не спасет. Проблему могло бы решить заклинание укрепления, но ни одержимы, ни остальные одаренные форта им не владели. Ката обещал подумать над этим, но сразу предупредил, чтобы больших надежд не питали. «Не дрейф, брат!» Ободряюще толкнул офицер десятника в плечо. «Зуб даю, скоро сменщик придёт, а там и согреться сходишь, даже прикорнёшь часок». «Только об этом и мечтаю, сир», – подтвердил десятник, высмаркиваясь в руку. «Только об этом». Маркус кивнул и высунулся наружу, пристушиваясь. На каждой башне дежурило по четыре человека. Им приказали переговариваться между собой негромко, но так, чтобы из других башен голоса можно было услышать. Задумка проста. Если голоса утихли, что-то случилось. И сейчас Маркус прислушался, отчетливо уловив негромкие реплики на трех башнях. Но одна из задних башен, примыкающих к скале, молчала. «Сэм!» – негромко позвал офицер десятника – «Башня молчит. Если я не отзовусь через три минуты, поднимай тревогу!» Солдаты, до этого сонливо переступавшие с ноги на ногу, встрепенулись. «Понял, сир!» – кивнул десятник, перехватив свое оружие. Одаренный покинул сторожку и пошел по стене. На передней башне болтали оживленно, сейчас там дежурил Джимми Сиплый, получивший прозвище, потому что болтал до сипоты. Вот и сейчас Джимми травил очередную байку. Солдаты заметили приближение офицера, но болтовни не прекратили, лишь кивками показали, что дяты готовы к действию. Маркус сам так инструктировал подчиненных, считая это недурной хитростью, ведь если кто сидит в кустах под стеной, он не поймет, проходил командир с проверкой или нет. Одаренный похлопал по плечу. Это был условный сигнал, означавший потянуть лямку оружия, подготовиться. По стене к задней башне Маркус шел с пистолетом в руке. Удерживать долго готовое заклинание у него получалось не слишком хорошо, и пистолет казался ему привычнее и надежнее. Ночь выдалась облачной, лунный свет не падал на склоны. Маркус едва различал очертания стены, а башню не видел. Вдруг в ночи раздался шорох, затем шуршание и выкрик «Лови его!» – знакомый голос одного из солдат. Несколько секунд возни и приглушенных переругиваний солдат, и все затихает. «Командир!» – подзывает все тот же знакомый голос. Маркус в сердцах сплевывает, оборачиваясь. «Сэм, отбой, это Кенни!» Из сторожки доносится ругань. «Я ему завтра задам!» – догоняет офицера злой голос десятника, не обещающий Тёртому Кенни ничего хорошего. Впрочем, тому было не привыкать. Тёртый регулярно попадал в истории и также регулярно из них выпутывался. Маркус дошел до башни уже спокойнее. «Тёртый, чтоб тебя! Я чуть не прострелил твою тощую задницу! Какого демона вы здесь устроили?» Кенни показал командиру мешок, в котором явно что-то шевелилось. «Охотились, сир, мяско свежее!» Одарённый впечатлённо присвистнул. «Зуб даю! Рядом с фортом ничего живого не бегало уже несколько месяцев!» «Так это вон!» – Тёртый махнул рукой куда-то в ночь. «Эти со своим лагерем всё зверьё разогнали, а мы приманочку положили, а сами отошли вроде как чуть в сторону». «Зверь хоть и пуганый, но...» «Так, заткнись, тертый!» — угомонил его Маркус. «От Сэма тебя это не спасет!» Но тот безразлично пожал плечами. «Первый раз, что ли, сир?» «В том-то и дело, что не...» Договорить офицер не успел. Воздушное лезвие не издавало даже свиста, только едва заметный шелест. Адренный не мог ни защититься, ни попытаться уклониться... Заклинание срезало руку чуть ниже плеча и вонзилось в грудь, немного не добравшись до позвоночного столба. Маркус чуть покачнулся, он был уже мертв, его тело едва не разделило пополам. Одаренный лоялистов экономил силы бил по минимуму, точно зная, что заклинание будет смертельным. «Сир!» Солдат удивился в первое мгновение, когда речь офицера прервалась. А затем Тёртый бросил мешок на камень и скользнул к парапету. Это действие не было осознанным, но он подумал, что если командир замолчал, значит, что-то услышал и прислушивается. А услышать он мог лишь что-нибудь снаружи. Три других солдата не среагировали так же стремительно. Над головой Тёртого шелестит дуновение ветра. И два солдата рядом с ним падают замертво, а вместе с ними и тело Маркуса. «Тревога!» – выкрикивает четвертый боец, увидевший смерть друзей. И тут же замолкает, сраженный третьим заклинанием. Тертый спрятался за стену, замер, нервно оглядываясь на оставленное оружие и тихо матеря себя на все лады. Оглянулся и понял, что форт совсем не выглядит разворошенным ульем, никто не слышал крика тревоги. Тогда Кенни ползком бросился к своей винтовке, молясь лишь, чтобы невидимые враги не полезли через стену прямо сейчас, схватил и начал судорожно заряжать. Лежа это было дико неудобно. Руки дрожали, он просыпал порох, потерял три пули, прежде чем сумел затолкать одну, куда положено, зарядил, направил в воздух, упер приклад в камень, спустил курок. Кремень чиркнул в холостую. В голове солдата роились маты, но, чуть повернувшись, он увидел рассыпанный порох. Увидел и обрадовался ему как родному — Бросил рядом свой мушкет, направив его в стену, достал зарядную сумку и рассыпал еще пороху. Вздохнул и взвел вручную механизм, чиркнув кремнем. Порох вспыхнул, обжигая протянутую руку, ружье выстрелило. Полок тишины, наброшенный рыцарем лоялистов на башню, лопнул. В относительной тишине ночи выстрел был подобен раскату грома. Гарнизон встрепенулся, сбрасывая беспокойный сон. Выскочил из тёплой палатки десятник с бойцами и факелами, оглядываясь в попытках понять, что происходит и куда бежать. Дежурный офицер должен был использовать осветительное заклинание, но этого не происходило. Мимо пробежали расчёты орудий, спеша занять свои места. Дежурная рота бодро собиралась у палатки, ожидая приказов. Десятник, сплюнув, начал делить людей и группами, отправлять на башни, не забывая раздавать всем факелы, так как фонари еще только зажигали. Во двор вышел бронз и, оценив обстановку, а точнее отметив кромешную тьму и неразбериху, сам создал осветительное заклинание и направил его в небо. Яркий магический свет на секунду ослепил, дезориентировал, но лишь на секунду, после которой защитники форта увидели незваных ночных гостей. Их было четверо, двое на опустевшей башне, еще двое на стене уже шли к орудию вполне прозрачными целями. «Огонь!» – заорал сориентировавшийся «десятник». Солдаты вскидывают винтовки, целясь кто в кого. Один из одаренных вскинул руку, создавая заклинание. Он успел раньше, чем сработали кремневые замки и заклинания. Все то воздушное лезвие обрушилось на десятника и бойцов, стоявших рядом. Однако убило или ранило лишь десяток солдат. Остальные смогли выстрелить. Один из одаренных Падает, из изрешеченный пулями. Большинство солдат целились в него, инстинктивно воспринимая его как основную угрозу, а может и потому, что он единственный стоял на месте и в него было проще попасть. Еще одному тяжелая пуля пробила ногу, мужчина свалился и уже через секунду митнул в солдат огненный шар. Но второе заклинание было уничтожено подоспевшими стражами. Баланс сил резко сместился в сторону защитников, но все это уже не имело значения. Один из нападавших, добежавший до башни, легкой вспышкой кратковременно оглушил солдат, а затем бросил под бочку с порохом и, не замедляя бега, прыгнул со стены наружу. Третий рыцарь прикрывал своего раненого напарника, отвлекая внимание на себя, вступив в кратковременную дуэль со стражами, в основном отсиживаясь за защитой. Раниный смог встать и даже попробовал пролезть между зубьями, но его нагнал второй залп солдат просыпающегося гарнизона. Последний нападающий, стоило только его товарищу поймать спиной пяток пуль, использовал дымовую завесу и также прыгнул за стену. Все на какие-то секунды замерло. Стражи, едва успевшие войти в бой, осознали, что противники отступили. Солдаты все еще напряжены. На орудийной башне начинается шевеление отошедших от оглушения бойцов. И... Происходит взрыв. Бомба пробивает перекрытие, детонируя пороховые запасы внизу. Крыша, внешняя стена и небольшой кусок внутренней лопаются, разлетаются каменным крошевом. Взрыв оглушает, прижимает к земле, пугает. Только стражи переносят его относительно легко, продолжая искать возможную угрозу. Солдатам во дворе не до наблюдения за местностью. Осколки побили много людей, загорелись некоторые палатки. Напади лоялисты прямо сейчас, гарнизон бы ждала весьма насыщенная ночь. Но десятник на воротах бдительности не терял и никаких нападающих не сообщал. Солдаты дежурной роты терялись, не зная, начинать уносить раненых в лазарет или бежать на стены. «Дежурная рота!» – крикнул Бронс. «На стены! Занять позиции! Проверить оружие! Остальные уносите раненых! Вы!» – ткнул он в нескольких солдат. «Потушите пожар!» При появлении руководства хаотичное движение сразу стало осмысленным. Одни занимали позиции и внимание свое обращали только вовне, а другие занялись происходящим внутри. Франсуа глянул на разрушенную башню, подавляя желание зло сплюнуть. Своей цели нападавшие достигли ценой двух одаренных. Затем страж глянул на другую башню, кивнув двум своим подчиненным. «Идите туда! Мы не можем потерять и второе орудие!» Во дворе появился Хейс. Увидев разрушенную башню, комендант выругался – Толстые стены строения не спасли. Внутри достаточно пороха, чтобы взорвать всё к чёртовой матери. «Что случилось?» – спросил он стража. Нападавшие, четверо одарённые, двоих удалось убить. «Разменялись, что бы поморщился Хейс. «Где Маркус?» Второй вопрос был адресован солдатам, но те не могли ничего ответить. «Сир-комендант!» привлёк к себе внимание боец на стене, где убили одного из нападавших. «Сир Маркус здесь, мёртвый!» Одарённые поднялись на стену. В какой-то момент к ним присоединился Ката, молча пристроившись к остальным, лишь поздоровавшись кивком. На Маркуса Ката глянул лишь мельком, больше заинтересовавшись убитым лоялистом. Мимо него прошёл тёртый Кенни, аккуратно придерживая обожжённую руку. После выстрела он спрятался и потому выжил. «Заклинание», – констатировал Бронс. «Воздушное лезвие или его варианты? Наверняка на голос били». Хейс выглянул за стену, но склон был погружен в темноту. До рассвета еще часа два. «Нашли проход», – вздохнул он. «Или сделали», – подтвердил Франсуа. «Ночью теперь на стенах небезопасно». Страж поднялся и оглянулся на заключённого. «Нашёл что-нибудь?» – спросил он, подходя ближе. «Нет, тёмная одежда, пистолет, кинжал. Ничего лишнего. Напали и отступили». Бронз тоже посмотрел на труп, но добавить к словам Минакура мог лишь замечание о высоком качестве одежды. «Проклятие!» – вздохнул Хейс. Ката с Франсуа отследили взгляд коменданта комментарий касался погибших. «Как же так?» — вздохнул Тимур. Ката размял плечи. «Предлагаю ответный визит, а то что-то все не к нам». «Спятил!» — обернулся на него Бронз. Минакура слегка улыбнулся. «Нисколько. Мне не нужен свет. Демон поможет с ориентированием, да и подскажет, где противник». В темноте и суматохе щит они, если и снимут, то только случайно, а потом еще в меня нужно будет случайно попасть, а я успею дойти до пушек, как минимум, и воздушным лезвием я пользоваться тоже умею, а там подорвать и назад». «Самоубийство», – дал свою оценку Хейс, но одержимый отрицательно покачал головой. «Вовсе нет». Не был бы уверен, что это вполне выполнимо, не предлагал бы. В конце концов, нас содержимых именно для этого и создают». Комендант вопросительно посмотрел на стража. Бронс сомневался. Если Ката мог ориентироваться в темноте, то мог без особого труда просто уйти. С другой стороны, для этого ему не требовалось разрешения. Полчаса назад он бы покинул форт незамеченным. «Хорошо, один пойдёшь». «Да, себя защитить проще, да и двигаться буду куда быстрее. Я быстро». И вот так просто, без какой-то дополнительной подготовки, Ката двинулся к воротам. Бронс хотел крикнуть вслед, чтобы остерегался мины оставленных некромантом ловушек, но... Понял, что одержимый вряд ли нуждается в таких напутствиях. «Чтоб меня!» – прокряхтел Хейс. Я, черт побери, очень рад, что он на нашей стороне. Хм, он ведь на нашей стороне. Сложно сказать, Тимур, ответил Франсуа, но он не на стороне лоялистов. Ката вышел за ворота и, совершенно не смущаясь темноты, двинулся по дороге. Работа, которую он вел последние дни, завершилась. Заклинание, которое одержимый отрабатывал в медитациях, сложилось. Ему нужна была надежная и удобная защита. Обсидиановый доспех при всех своих преимуществах не отвечал всем его требованиям. Поэтому Ката скрупулезно перестраивал замирающий ветер. Не просто менял его форму, а перестраивал саму структуру заклинания, превращая осадный щит в личный доспех. Заклинание все еще не было совершенным, но достигнутый результат требовал проверки. В бою лоелисты для такой проверки вполне подходили. Собственный Роуон перепрыгнул без особого труда. Трупы просто прошел, зная, что достаточно не наступать на мертвецов, а затем сотворил заклинание. Одержимый очень усложнил заклинания. Доспехи были разбиты на элементы, закрывая пока не все тело целиком. Главный элемент закрывал грудь и спину, второй – голову и шею. Остальные сегменты защищали руки, оставляя небольшие прорехи. Мелких да и средней тяжести ран не боялся, освоив все стадии магии исцеления, переданные Сигуре. На атакующие заклинания не хватало концентрации, неважно, у него был коготь. Клинок послушно возник в ладони старта сообщила что до солдат лейялистов еще шагов 50 Ката шел прямо на них вращая керамбит на пальце все ближе ближе и ближе а затем побежал. Первыми были двое патрульных они шли бок кок не говорили шорохи их шагов разносились по ночной округе. Ката подошел к ним со спины С разбегу налетел на обоих, свалив на землю. Один из солдат попытался закричать, но тут же получил лезвие в шею. Второй дернулся, но Ката успокоил его ударом в лицо, а затем прирезал. Одержимый поднялся, впервые ощутив голод когтя. Две слабые жертвы слишком мало, требовалось намного больше. К счастью для лоялистов, сегодня он здесь не ради жертв. Пушки охраняли пятеро, обычные солдаты. У этих была масляная лампа, прикрытая со стороны форта. Они сидели полукругом и резались в карты. Шаги кота услышали, он и не пытался скрываться. «Эй, вам еще шагать и шагать!» Повернувшись на звук, крикнул крайний боец. Они расслаблены, они видели взрыв в форте, обрадованы ему, воодушевлены и расслаблены, не ожидая атаки в такой момент. «Просто попить захотел», — ответил Ката. «А, -а, -а протянул солдат, потянувшись за сайфляжкой, свою, что ли?» Лоялист оборвал вопрос, поняв, что не узнает голос говорившего, и снова начал разворачиваться. «Однако было уже поздно». Ката рывком приблизился в окна, в лезвие, в глаз солдату. Еще рывок. Пока остальные не понимают, что происходит, умирает второй. Третий рывок. Пока они ошеломлены, умирает третий солдат. Пинок в грудь, опрокидывает на спину четвертого, удар убивает пятого. Остается добить последнего». Света лампы достаточно, чтобы его увидели. Раздаются крики. По лагерю разносится тревога. Ката хватает лампу и идет к пушкам. Они здесь же, рядом. Оставляет лампу на земле, накрывая тканью, чтобы скрыть свет. Развеивает щиты магии земли. Создает в центре позиции небольшую яму. Пользуясь той же магией, сваливает все пушки туда, забросив и бочки с запасом пороха. Они лопаются, черный порошок сыплется во все стороны. Ката вновь закрывается щитом и бросает в яму масляную лампу. Одержимый растворяется в ночи, раздается взрыв».